— Ее нет в моем ноутбуке, поскольку я не ожидал, что меня ждет эта экскурсия. Ты найдешь ее в компьютере у меня в кабинете. Он постоянно включен. Крисси, когда будешь у меня в кабинете, полей, пожалуйста, цветы. Не забудешь? И еще постарайся не залезать ко мне на ICQ, когда войдешь в компьютер. Обещаешь? Тем более то, что ты там найдешь, будет по-польски. Уверяю тебя, ради одного этого не стоит учить польский. Произнеся эти слова, он засмеялся. Хоть Кристиана обещала ему, что постарается, он знал, что старания эти окажутся тщетными. Он был более чем уверен, что она просмотрит всю его корреспонденцию на ICQ. Кристиана обожала знать все обо всех. А он всегда интересовал ее больше других. Он был в самом, что называется, репродуктивном возрасте, самый молодой профессор в институте. Целовал женщинам руки, а она даже не могла выяснить, с какой или с какими из них он спит. А выяснить это... Она не могла, потому что он ни с кем не спал. И хотя крестьяне трудно было бы в это поверить, так продолжалось уже давно. Когда он положил трубку на постели, там, где он сидел, разговаривая с крестьяной, темнело большое мокрое пятно. Ну да, он же прибежал прямиком из-под душа. Правда, теперь он был уже сухой. Он пошел в ванную выключить свет. Возвращаясь, увидел на полу у двери белый лист бумаги. Он наклонился и поднял его. То был факс от крестьяны. Он позвонил партии и попросил разбудить его в двумя часами позже. Он ехал на такси в аэропорт и мысленно клялся себе, что никогда больше не будет пить. Похмелье было жуткое, а он не успел даже глотнуть кофе, так как проспал. К тому же радио в такси сулило торнадо в Северной Каролине, а Филадельфию летят как раз над Северной Каролиной. Но все оказалось куда хуже, чем он предполагал. Трясти начал уже над Новым Орлеаном. Он судорожно вцепился в поручни кресла, как будто это чем-то могло помочь. Но то было только начало. После часа полета, когда они вошли в замирающие завихрения после торнадо, пронесшегося по Северной Каролине, он же во весь голос клялся, что никогда больше не возьмет в рот ни капли. Только бы долететь. А уж после этого он станет бескомпромиссным трезвенником. Ему вспомнилось, как они ходили в плавание, когда учились в техникуме. Тогда тоже мучительно выворачивала внутренности. Ему никогда не забыть сцену, когда в бескайском заливе он, бледно-зеленый, свесившись вместе с другими за борт, блевал и вдруг прекратил. И в этом состоянии полуагония зашел со смехом, слушая, как боцман перекрикивает грохот волн. «Матросы знают, что лучше всего в такую погоду?» «Нет, эти говнюки матросы не знают». «А в такую погоду лучше всего черешневый компот» потому как его одинаково вкусно и жрать, и блевать. Запомните на всю жизнь. И потом блевать. Это вам не трахаться. Тут надо уметь. Кто же, мать вашу, блюет с наветренного борта? Видимо, сейчас он был такой же зеленый, как тогда на судне, потому что стюардесса подходила к нему через каждые 15 минут и спрашивала, не может ли она чем-нибудь помочь. Этим пользовался сосед справа, огромный техасец в ковбойской шляпе, которую он не снимал ни на минуту. Пока Якуб отдавал концы, сосед при каждом подходе стюардессы, как ни в чем не бывало, заказывал спиртное. Время от времени он пытался даже угощать Якуба, но Якуб с ужасом и отвращением отказывался. В этой ситуации ему казалось, что нет ничего ужаснее вкуса виски. Турбулентность продолжалась до самого конца, и посадка тоже была чудовищная. Самолет дал такого козла, что, безразличный ко всему, и уже изрядно пьяный техасец пробурчал. «Мы сели или это нас сбили?»